Агюст Ренуар. Годы жизни. 1841-1919. Ренуар — один из самых видных представителей импрессионизма, искусство которого отличается живым интересом к человеку. Творческое наследие художника поражает. Им было написано примерно шесть тысяч картин. Значительное место в его светлом, жизнеутверждающем творчестве занимает портрет, а также жанровые композиции. Октав Мирбо писал, «Ренуар кажется одним из тех, чья слава неоспорима. Ренуар пишет, как дышит. Живопись стала для него продолжением зрения. Существуют люди, предающиеся искушению все ощупывать взглядом. Рука Ренуара создана для того, чтобы изображать счастье, которое испытывает взгляд. Пьер-Агюст Ренуар родился 25 февраля 1841 года в Лиможе. Он был предпоследним из пятерых детей в семье портного Лео Ренуара и его жены Маргерит, урожденной Мерле. В 44-м семейство Ренуаров перебралось в Париж. В школе Айгюст заслужил репутацию жизнерадостного, но серьезного ребенка. Уже тогда он обнаружил художественные способности и много рисует. Преподаватель музыки Шарль Гуно, впоследствии ставший знаменитым композитором, считал, что Айгюст должен обучаться пению, и привлек его к выступлениям в хоре церкви святого Евстафия. Каждое воскресенье под его руководством мальчик пел в церковном хоре, проявляя сметливость и вкус. В тринадцать лет Ренуар начал путь живописца на севрской мануфактуре. Моя работа заключалась в том, что я должен был расписывать белый фон маленькими букетиками цветов, за которые получал по пять за дюжину. Если предметы были больше, то и букеты увеличивались. Плата возрастала, правда, незначительно. Наш хозяин находил, что следует экономить. И, конечно же, в интересах самих художников не слишком засыпать их золотом. Вся посуда предназначалась для Востока. Мастер строго следил за тем, чтобы каждое изделие имело клеймо Северского завода. Когда я стал чувствовать себя немного увереннее, то отказался от изображения букетов и начал писать фигуры за ту же нищенскую плату. Помню, что портрет Марии Антуанетты приносил мне восемь су. Свидетельством того, что его росписи нравились, было прозвище Рубенс, которым его наградили подмастерье. В этой мастерской Ренуар проработал четыре года. Но ею не замыкался круг его интересов. Во время перерыва я бегал в Лувр рисовать с антиков. В семнадцать лет юноша лишился заработка. Печатный декор оказался быстрее и дешевле ручной работы. Тогда Ренуар начал расписывать вееры. Затем нашел новое место у фабриканта, промышлявшего изготовлением штор. В пятьдесят седьмом, не взяв еще ни одного урока, Ренуар написал маслом портрет своей бабушки. С 62 второго Агюст обучается в ателье Глейра. Единственный положительный момент краткого пребывания Ренуара в мастерской — знакомство с Моне, Сислем, Базилием, Писаро и Сезанном. В лесу Фонтенбло Агюст пишет пейзажи шпателем, техникой, заимствованной у Курбе. Влияние Курбе чувствуется и в картине Диана. Зимой 1963 Ренуар работал в парижской мастерской Базиля и написал его портрет «Базиль перед Мольбертом». Палитра Ренуара светлеет. Мазок становится подвижным и легким. Он начинает работать в импрессионистской манере. В Шаи Агюст встретил Листрео который стала его любимой моделью. Он пишет Лис с зонтиком. Тогда же был исполнен парный портрет Читты Сислей. Лис с зонтиком обратила на себя внимание критиков на салоне 68 года. Один недостаток. Она была плохо размещена. Дюранти возмущался по этому поводу. Неужели вы думаете, что Ренуар когда-нибудь забудет нанесённое ему оскорбление? Бедный молодой человек, он прислал картину, которую я, если и не назову совершенной, то во всяком случае интересной. Дама представлена в полный рост под зонтиком. В потоке солнечного света земля мягкая, дерево шершавое, фигура в полутени моделирована с большим совершенством. Во всяком случае, картина — смелый эксперимент. И хотя Лиз имела успех, и знатоки заметили ее и спорили о ней, Все же у выставки не нашли ничего лучшего, как запихать ее на свалку, в чулан, на самую верхотуру, куда уже отправили большие корабли Моне. В конце 60-х Ренуар начинает работать вместе с Эдуаром Моне. Желание писать модель на пленэре не покидало обоих художников. Оно привело их в купальню Гренуйер, «Лягушатник», где было все необходимое для создания яркой, жизнерадостной, насыщенной светом живописи. Гребцы, купальщики, единство поэзии повседневной жизни и поэтичности самой натуры. В отличие от картин Мане, в пейзажах Ренуара всегда присутствуют человеческие фигуры. Его краски становятся все более легкими и светлыми, манера свободнее. В целом же его полотна представляют собой разноцветные пятна с расплывчатыми силуэтами. На салоне 70 -го года художник выставляет купальщицу и алжирскую женщину, неплохо принятые критикой. С началом войны с Германией Ренуар, получив повестку, отправился в Бордо, где был приписан к 10-му полку легкой кавалерии. Но при первой же возможности художник вернулся в Париж. В 71-м он пишет «Купальщицу с грифоном» и «Адалийску» или «Алжирскую» женщину. Благодаря дружбе с Дюран-Рюэлем, который приобрел многие его работы, Ренуар смог купить большую мастерскую в Париже и с успехом выступил в салоне отвергнутых в 73-м году. В следующем году он становится одним из организаторов и участников Первой выставки импрессионистов. На этой выставке в ателье Надара было показано пять его картин. Танцовщица, ложа, парижанка, жнецы, голова женщины. Ренуара ругали меньше других. Ему даже удалось продать ложу за 425 франков. После ложи Ренуар начал писать Маленькими прозрачными мазками, положенными один на другой, они создавали на полотне и в восприятии зрителя нужный тон. Требовалась особая сноровка, чтобы в соответствии с законами оптики и психологии на сетчатке родилось должное впечатление. И если Ренуар не испытывал желания навязывать искусству науку, то он и не скрывал своего желания нравиться и он нашел средство осуществить это стремление. Самая суть его существа заставляла Ренуара с любовью писать обнаженные фигуры и портреты. Он действительно был в них влюблен, а вовсе не хотел любой ценой приворожить зрителя. Подчас в этом скрывалась опасность остаться на уровне посредственных мастеров. И период в творчестве художника, который можно было бы назвать светским, хотя и был блистательным, в этом смысле действительно мог породить сомнение. В 75 пятом вместе с Сислеем и Бертой Моризо он решил устроить в отеле Друо продажу с аукциона своих произведений. Наибольшую цену в 300 франков он получил за картину «Паунт Нотф». 20 полотен едва принесли ему 2000 франков. В эти годы художник создает лучшие свои произведения. «Ложа», «Обнаженная», «Молен де Галет», «Завтрак грибцов», ряд превосходных портретов, артистки Жанны Самари, коллекционера Шоке. В большой картине «Завтрак грибцов» впервые появилась молодая девушка Алиса Шарига, ставшая вскоре женой Ренуара. Эта картина принадлежит к той же категории, что и бал в Мулен-дель-Галет и прогулка на лодках в Шату, написанные два года назад. Сделана еще одна попытка запечатлеть оживленную людскую толпу в радостной атмосфере, насыщенной солнцем. Снова друзья Ренуара позировали ему. В семьдесят девятом на салоне был выставлен портрет мадам Шарпантье с детьми. Ренуар добился успеха. Кастаньяри пишет «Портрет мадам Шарпантье с детьми — одна из самых интересных работ. Палитра необычайно разнообразна. Живая и умная кисть изобразила предметы, придающие очарование интерьеру. Быстрые штрихи сообщают им улыбчивую прелесть, какую излучают краски. Нет никакой условности ни в расположении предметов, ни в исполнении. Наблюдательность художника остра, живописная манера свободна и стихийна. Картина содержит элементы живого искусства, дальнейшего развития которого мы с надеждою ждем. Особое влияние на творчество Ренуара оказывают путешествия. В 79 девятом, а затем в 82 втором он посещает Северную Африку, в 80 выезжает в Гернси в восемьдесят первом восемьдесят втором годах в италию ренуар утверждал что живописи нужно обучаться в музеях и действительно побывав в музеях лондона голландии испании и германии художник совершенствует свою технику сохраняя живописность с плавными переходами тонов при доминанте зеленоватых и серо голубых цветов вместе с тем линии на его картинах становится более жесткойточенной он вновь постепенно возвращается к конкретным предметным образом. Отдав дань праздничным сценам городской жизни, одна из которых, например, изображена на его картине «Мулен де ле Галет» пейзажем и изображению цветов, Ренуар переходит к обнаженной натуре, где доминирующими цветами становится розовый и персиковый. Женские образы Ренуара — привлекают своей красочностью, колоритностью, необычайно живым выражением лиц. Программной работой художника может считаться картина «Ногая женщина, сидящая на кушетке» или «Обнаженная». На кушетке, обитой розово-зеленой полосатой шелковой тканью, боком к зрителю, обратив к нему лицо, сидит обнаженная женщина. Ее полная, немного тяжеловатая фигура, далека от академических представлений о женской красоте. Душащая силой, здоровьем, молодостью, эта женщина словно воплощение представления художника о прекрасном. Ренуар не стремится к углубленной психологической характеристике. Да и сама модель, миловидная и бездумная, не располагает к этому. Она покоряет нас своей чувственной красотой, природной грацией движений. Заметный в неторопливом повороте головы, в движении рук, в непринужденности ее позы. Необычной свежестью веет от розового лица с живыми блестящими синими глазами, обрамленными темным пушком ресниц, от пухлых алых губ. Пышная копна темных волос с чуть растрепанной челкой на лбу подчеркивает светлый тон ее лица, прозрачность кожи. Живость модели оттеняется и золотым браслетом на ее руке, и мерцающим драгоценным камнем в серьге. И в дальнейшем Ренуар обращался к обнаженной натуре, лежащая обнаженная, купальщица в скалах, спящая. В восемьдесят пятом у четыре Ренуаров появился первенец Пьер. Позднее у них родилось еще двое сыновей — Жан и Клод. Шедевром этого времени являются большие купальщицы, возвышающиеся над остальными работами той поры, пишет Готье. На создание этой композиции его вдохновил Жерардон. Ренуар видел в Версале его рельеф нимфы. Купальщицы Ренуара отнюдь не сказочны, они подлинно человечны, хотя художник и стремился сделать их идеальными. По его собственным словам, он барахтался с этой картиной размером метр шестнадцать на метр шестьдесят восемь более трех лет и считал ее самой удачной из созданных в зрелые годы. И действительно, картина со всей отчетливостью выявляет определенное направление в его творчестве. Позднее Ренуар отказался от этой манеры. Он был слишком эмоциональный и слишком живой натурой, чтобы подчиняться жесткой дисциплине. Он покорялся ей, когда это было необходимо, и бежал от нее, сметая все преграды всякий раз, когда радость творчества захватывала его. В девяностые годы XIX века и в более позднее время Ренуар создает отдельные удачные картины, повторяет и свои старые работы, но в целом В его искусстве наблюдается спад. Усиливаются субъективные черты, сознательный отход от натуры и формалистические поиски красивого. Он часто прибегает к гиперболизации в передаче форм, к странным и неестественным сочетаниям красок. В 98 восьмом Ренуар покупает сельский дом Весуа-Блиструа на родине жены. Через год первый тяжелый приступ ревматизма заставляет художника провести зиму на юге. В девятисотом художник переселяется на юг Франции, в Кан и живет в своем домике на склоне горы Колет. Несмотря на мучивший его артрит, он продолжает рисовать. Он вновь возвращается к пейзажам, рисует цветы, пробует заниматься скульптурой. Манера его становится более классической, и вместе с тем в его картинах сохраняются легкость, воздушность и неповторимый колорит красок. В 907 году портрет мадам Шарпантье с детьми был продан за 91 тысячу франков. В 66 лет художник наконец обрел достаток с девятьсот десятого ренуар мог передвигаться только с помощью костылей в девятьсот двенадцатом ему отказали руки и ноги но он работает кистью зажатой между двумя еще подвижными пальцами указательным и большим ежедневно почти до самого дня смерти прославленный художник садился к мольберту устраивался так чтобы левой рукой помогать правой и говорил э Ни одного дня без работы. — Почему вы так настойчивы? — спросил его заезжий поклонник. Весь поглощенный своим полотном, Ренуар ответил. — Но ведь нет выше удовольствия! — и прибавил. — Потом это похоже на долг. 3 декабря 1919 года Огюст Ренуар скончался.